Снова беру карандаш и начинаю старательно записывать пункты программы. Зачистить синг. Или пусть живет. Загнать гусар, послать разведчиков далеко и надолго. Да, а ведь ехать мне еще два дня».